Глава 31. Дюша и скорбные процедуры теней. «Не то, и это не то!» Саша перебирала свои вещи. Похоже, горон схватил с вешалки первые попавшиеся. Ни чулок, ни нижнего белья. Одни панталоны все-таки нашла. Те, которые с нее сняли, когда наколдовывали вместе с зирой щиты. Но без сменных никак не обойтись. И вроде бы Рон не запрещал выходить из башни. Да и чего бояться в академии? Убийца оборотня залег на дно. Об этом все говорят. Если уж окопался Вальма-матер агридских магов, то высовываться и подставляться не станет. Столько лет шпионской работы и псу под хвост. Псу под хвост, подумала Саша, и сразу вспомнился бассет хаунд по кличке Рон. Тяжелый был гад. Пока дотащилась с ним на руках до моста, чуть не сдохла. А как рыдала, когда убежал. Бедный Тиш, наверное, и сейчас заглядывает в подворотни. Надо бы отписаться. Сказать, что вышла за этого пса, замуж. Теперь она не Дофой, теперь она бассет-хаундова. Тени Тиш оценят. Нет, без запасных штанов мне не обойтись, придется идти. Она будет аккуратно. Бегом туда и обратно. «Ты куда так спешишь?» Дюша сидел на подоконнике и болтал ногами. Переход от учебных корпусов был пустынен. Оно и не удивительно. Заканчивались выходные, и студенты разбрелись по академии, избегая тех мест, где в них вдалбливали знания. «К себе! Надо кое-что из вещей забрать». «Я с тобой!» Он ловко спрыгнул и побежал рядом. Его золотистые кудряшки смешно подпрыгивали. От бега щеки ангелочка раскраснелись, и у Саши родилось непреодолимое желание обнять милашку. Любой женщине хочется потискать симпатичного ребенка или забавное животное. — Дюша, какой же ты все-таки милый! Алекс возилась с ключом, а он терпеливо ждал, когда она справится с заевшим замком. Так и хочется тебя расцеловать. Начинается! скривился ангелочек. Что начинается? Не поняла Саша, плечом подталкивая дверь. И никакого здоровяка рядом, чтобы помочь. Немогийники будто специально попрятались, буквально минуту назад толкались в коридоре, а теперь не души, и ветер ледяной откуда-то взялся. Александра поежилась и покосилась на дюшу который еще пылал жаром после забега по переходам и озноба явно не чувствовал. Вон даже камзольчик свой расстегнул. Только-только вышла замуж, еще не наласкалась с мужем, а уже на других мужчин заглядываешься. Так и до измены недалеко. Александра фыркнула. Э — -э", возмутился Дюша. «Знаешь, каким обольстительным мужчиной я могу быть?» «Дюша, Дюша!» Обольстительный мужчина это мой Рон, а ты, милый мальчик. Дверь наконец открылась, но ангелочек вдруг с несвойственной ему силой оттолкнул Александру так, что она свалилась и больно стукнулась локтем о каменный пол. Ты ч Смерть, танцовщице! Завопил кто-то из глубин комнат, и над дюшиной головой пролетело огромное копье. Будь он с Алекс ростом, лежал бы с раскроенным черепом. Наконечник, мощно вонзившись в противоположную дверь, расщепил древесину надвое. «И тебе смерть!» — спокойно ответил Дюша и щелкнул двумя пальцами. Саша поразилась хладнокровию ангелочка. Копье чуть ли не чиркнуло его по макушке, а он даже с места не сдвинулся. Потирая ушибленный локоть, подошла ближе и опасливо заглянула за дверь. На полу, прямо на ковре с защитными рунами, корчился от удушья Хаюрдак. Он держался за горло, не в силах ни вдохнуть, ни выдохнуть. Саша перевела взгляд на Дюшу и вздрогнула. Его небесно-голубые глаза стали бесцветными, и почудилось ей, что на умирающего смотрит сама тысячелетняя смерть. Столько в них было ледяного равнодушия. Впечатленная этим открытием, Александра судорожно выдохнула. Смерть на этот звук хищно развернулась, и Саше пришлось зажать рот руками, чтобы не закричать. В Дюше не осталось ничего человеческого. «Кто ты, Дюша?» — спросила она, пытаясь не слушать предсмертные хрипы, раздающиеся из комнаты. Хаюрдак сучил ногами, сбивая ковер в кучу. Ты еще не догадалась? Голос вроде был тот же самый, но веяло от него арктическим холодом. Сколько же тебе вам лет! Смерть пожала плечами и улыбнулась, а скал, неуловимо изменивший милое детское лицо, был страшен. Сейчас пройдет! сказала смерть и отвернулась к багровеющему хаюрдагу, который уже не хрипел а лишь пучил глаза и тянул руку к светлокудрому мальчику, моля о пощаде. Наказание всегда ужасно и забирает силы у обеих сторон. Как только жизнь покинула тело оборотня, Дюша стал прежним. — Но я уже никогда не стану прежней, — выдохнула Саша и, повинуясь приглашающему жесту, прошла в комнату. На ковре лежал один из стражников Хайурбатской королевы-матери. Саша узнала его. Великая Даюри, даже со снохами, вернее, особенно со снохами, не встречалась без личной охраны. «Ты его знаешь?» — поинтересовался Дюша, рассматривая не труп, а руны на ковре. Заметив, что Саша мнется, поднял на нее глаза. Опять небесно-голубые. «Можешь промолчать?» Но тогда я не смогу защитить тебя в следующий раз. Как ты, вы догадались, что меня поджидает убийца? Хватит путаться. Называй меня, как прежде, на ты. Я всегда чую, когда кому-то грозит смерть. Иногда задолго до факта. Иногда так остро, что болит вот здесь. Он прижал руку к груди. Чем ближе я к жертве, тем сильнее болит поэтому побежал за мной. Дюша просто кивнул. Обойдя труп, Саша решилась на признание. Это личный телохранитель матери короля Песков. Я встречалась с ним в Хаюрбате. Чем же ты ей не угодила? Скорее, я не угодила ее сыну, сбежала от него. Вот одного понять не могу. Мара говорила, что ковер заговоренный, и руны не позволят причинить мне зло а тут труп лежит прямо по центру. Вот вружка-то!» «А ты оглянись вокруг», — Дюша повел рукой. «Сколько ты видишь мест, где убийца мог спрятаться, но почему-то пренебрег этим, например, за дверью, и ударил бы без промаха тебе в спину, а он стоял, точно огородное пугало посреди комнаты?» Саша провела взглядом, ни одна вещь не сдвинута с места. Постель не смята. А ведь Хаюрдак не знал, как скоро она придет. Руны ни за что не позволили бы тебе открыть дверь. Но она же открылась, когда я этого захотел. Заставил руны? Изменил. Алекс, не удивляйся, вносить изменения моя суть. Было живым, стало мертвым. Было мертвым? Саша кивнула на руны. Ожило? Все верно. Только человека я не могу вернуть к жизни. Отстрочить смерть — да, это мне по силам. Но ну, не оживлять. По возвращению к жизни у нас Элькасар-мастер». «У кого у нас?» «У первых». «Так вы та самая смерть, которую встретил охотник из легенд древнего Агрида?» Розовощекий мальчик церемонно раскланялся. Это выглядело жутко на фоне посиневшего Хаюрдага. Мы договорились, что обращаемся друг к другу на «ты». Не надо напоминать о моих годах. Дюша опять улыбнулся бесхитростной улыбкой ребенка. Что делать с этим? Время шло. Любой мог постучаться и обнаружить скорчившегося посреди комнаты человека. Сначала Гиена, теперь вот этот из клана Скорпионов. На Сашину голову хватало мертвецов. Я пошлю за тенью отца ректора. Они с сестрой знают, что делать с трупами. Александра оглянулась, ища взглядом того, кого Дюша пошлет, и едва не упустила момент, когда от ангелочка отделилась тень. Древний старец в развивающемся плаще. Посмотрев запавшими глазницами на Дюшу, он кивнул ему и поплыл по коридору в сторону главного холла. Не успел уйти посланник, как за спиной Дюши с треском разверзлось пространство и из искрящейся щели с победным криком вывалилась темноволосая девушка. «Есть! Есть!» Вскочив на ноги, она завертелась на месте, исполняя дикий танец. «У меня получилось! Я сама открыла портал! Представляешь, я сама!» Это уже относилось к Саше. Переполненная восторгом незнакомка бросилась к ней обниматься. Дюша застыл с открытым ртом, но через мгновение и ему досталась порция крепких объятий. Он аж крякнул от натуги, когда визжащая от радости девица вышибла из него дух, а потом расцеловала в обе щеки. — Нет, пора сменить образ ангелочка на брутало! — проворчал он, стирая след от ярко-красной помады со своих пухлых щек. — А что это у вас? — неожиданное гостье наконец разглядело мертвеца. — Труп? — Блин, как интересно живете! А у нас на границе такая скукота! Не, давай, что ли, знакомиться, родственница. Я Юлия, или, как местные меня называют, леди Джулия Ханнер из рода рвущих пространства. А еще я сводная сестра горона лорд Гердих Цесир, мой папочка. Это я сразу обозначу, чтобы тебе, если вздумаешь о нем гадости говорить, не было потом неловко. А он того стоит? Саша встряхнула себя, чтобы не выглядеть рядом с ураганом, еле шевелящей плавниками рыбой. «Все меняющие лики того стоят. Тайны, недомолвки, странные решения. Для нас, земных девушек, в них все странно. Нет, чтобы действовать открыто. Профессия, говорят, обязывает. Так что держись, сестренка». «А правду говорят, что они содержатели борделей. Вот разрази ее гром». Саша не могла понять, почему вдруг задала такой вопрос. «Истинная правда!» — убежденно откликнулась Джулия. И прежде чем объяснить, обратилась к Дюше. «Мальчик, закрой ладошками уши!» «Нет, бруталом, только бруталом!» — проговорил ангелочек и отошел подальше от двух болтушек. «На Цессиров работает целая армия фей!» которые день и ночь собирают разведывательную инфу. Любители сладенького не способны удержаться, чтобы не показать свою значимость перед красивой девушкой. — Черт, я, кажется, видела пару-тройку фей здесь, в Академии. Выражение «черт» вовсе не относилось к феям. Саша узнала себя в последней реплике сестры горона Она хоть и не была феей в иносказательном смысле этого слова, но тоже собирала инфу для Хаюрба, у любителей эротических танцев. «А ты думала, неподготовленных в службу Гердиха цессира не возьмут?» «Он и сам того, с ними...» «Я видела мужчину, очень похожего на горона, в постели с одной из фей. «Папочку?» Саша готова была откусить себе язык. «Ведь только что ясно сказали, не говори гадости, помни, что он отец Юлии». «Блин, и он туда же!» «Раньше только горон этим грешил». Тут пришла очередь Юлии вытаращить глаза, когда она поняла, что сболтнула лишнего. «Забудь, все забудь. Да, они с папой выглядят как братья, но только Рон повыше и покрупнее. Ой, совсем забыла, зачем пришла. Вот, от сердца отрываю». Сестренка протянула Саше какую-то круглую и достаточно тяжелую вещицу, помещающуюся на ладони. Когда Александра взяла пудреницу, а именно так она выглядела, ощутила бьющее из артефакта магическое тепло. Джулия пальцем нажала на небольшой выступ. Кругляш выразительно щелкнул и откинул крышку. Тут же рядом с девушками появилась фигура третьей. — Познакомься! — Юлия улыбнулась, и новоявленная незнакомка улыбнулась в ответ. — Это Тори. Чтобы было понятно, объясню так. Она тренировочный призрак про бабушки моего мужа. Леди Картора была девой-воином и все свое умение вложила в свою молодую копию. — А зачем мне тренироваться с ней? — Это ты у своего мужа спроси. Он через Изигера попросил с тобой позаниматься. Причем акцент сделал на тройной смерти. Это когда нужно обезвредить противника одним движением, сломать ему лодыжку, вывихнуть плечо и устроить сотрясение мозга, приложив головой об пол. Секундное дело, а лечение на месяц обеспечено. — Нужный приемчик, — кивнула Саша, наблюдая, как Джулия демонстрирует молниеносное нападение. И Тори отвечает ей, будто живая. — Девочки, а вы случайно не забыли, что у вас под ногами труп? — ожил Дюша. — И за ним уже идут? Тори нырнула в пудреницу, остальные вышли в коридор. «Вот говорила же Изи, что хочу поступить в университет, а он одно заладил — домашнее обучение, домашнее обучение. Смотри, как у вас тут интересно!» По коридору плыл целый отряд теней. «Откуда их столько набралось?» Александра с холодком между лопатками рассматривала полупрозрачные фигуры. Она еще ни разу не видела такое большое сборище теней. «Родственники преподавателей», — ответил Дюша, складывая руки на груди. «Никого из них не узнаешь?» «Не я общалась только с тетушкой Зирой». Та, услышав свое имя, тут же помахала ладошкой. «И ее братом, лордом Вартбруком-старшим». «Видишь вон того толстяка?» Дюша глазами указал на выделяющуюся своей полнотой тень. «Это брат-близнец лорда Кауха» мимо проплыл крот, как две капли воды, похожей на преподавателя чароведения. Следом вышагивал гигант с нависшими над глазами кустистыми бровями, из-за чего он казался угрюмым. Поравнявшись с застывшей троицей, великан широко улыбнулся. «Какой душка!» — прошептала Джулия, робко улыбнувшись в ответ. «Это отец лорда Пусса, учителя артефакторики». «И я на его лекции еще не была», — выдавила из себя впечатленная гигантом Саша. «Мать, леди Посиль, домоводство». Шуршащая широкой юбкой дама скользнула злым взглядом по сестрам. Джулия зябко потерла плечи. «Хромоногий — это бывший преподаватель миров и тварей. Он погиб как раз от одной из них, дед лорда Хайрида». «У последнего...» Было такое же, как и у его потомка, нескладное тело и вытянутая голова с большими глазами, что делало и этого представителя Агрида похожим на богомола. Он приподнял несуществующую шляпу и поклонился зрителям. «Что они будут делать?» Джулия вытянула шею, когда тени прошли в комнату. Дюша скучающе зевнул. Сколько раз за свою жизнь он видел подобную процедуру? Саша сжала пальцы Юлии, чтобы та не отвлекалась. Расспрашивать смерть во время исполнения ею обязанностей – опасное дело. Хоть Дюша и делал вид, что скучает, зорко следил за действием теней. Те встали кругом и соединили руки. Хотя тело Хаюрдага не шевелилось, обе девушки заметили какое-то движение. От страха они вцепились друг в друга. Что-то белесое, полупрозрачное похожая на уродливого человека, раздавившего одежду Хаюрдага, выбиралась наружу. Как только слабые, изломанные ноги покинули мертвую плоть, тело появившейся твари начало удлиняться. Голова вобралась в плечи, а растопыренные ладони, превратившись в клешни, громко щелкнули. Изогнулся хвост, и висящий в воздухе скорпион, атакуя, дернулся. Мамочки! «Да что же это?» – прошептала Юлия и закрыла рот рукой. «Душа оборотня!» – ответила присоединившаяся к зрителям тень тетушки Зиры. «Мы заберем ее с собой, иначе никому не будет покоя. Хватит с нас бродящей по коридорам души гиены!» «Вы ее упустили?» – Саша не могла поверить своим ушам. Ей еще не хватало попасть в руки привидения Варедага. «Кое-кто своими криками раньше времени переполошил все вокруг!» Карлица укоризненно посмотрела на Александру. «Мы с Марой?» — спросила, но в голову неожиданно прилетела совсем другая мысль. «Дюша, я думаю, ты знаешь, кто убил Гиену». «Я чувствовал, когда он умирал», — кивнул головой ангелочек. «Но то, что я увидел, не соответствовало истине». Убийца такой же, как и ты, скрывает свое лицо под маской. Ты рассказал о нем кому-нибудь? Он друг или враг? Я наблюдаю за ним. Тебе не стоит беспокоиться. Оторвавшись от стены, Дюша бросил на прощание взволновавшую Сашу фразу. Когда он подходит совсем близко, у меня болит сердце. Ангелочек повернулся и пошел по коридору. В противоположную от него сторону тронулась процессия теней. Все они держали в руках призрачные нити, которые спутали извивающегося скорпиона, плывущего над их головами, подобно дирижаблю. «Это кто?» Провожая взглядом златокудрого мальчика, Юля сглотнула тугой комок. «Это смерть!» Поймав недоумевающий взгляд, Карлица со значением покачала головой. «Я думаю, никому не следует знать о том, Чему мы только что были свидетелями. Я согласна с Изигером, прошептала Джулия, размышляя о чем-то своем. Прав он, сто раз прав. Домашнее обучение гораздо лучше Академии, хоть бы получилось открыть портал. Так, девули, рядом выросла тень отца ректора. Старик строго посмотрел на побледневшую кусающую губы леди Ханнер. Сюда идет стража. Всем посторонним следует покинуть учреждение. А ты, милая, задержись. Он потянул Сашу за рукав. Тебе еще давать показания. Тетушка Зира? Тень охотно откликнулась. Запомни, оборотень тебя ждал, а как открыла дверь, метнул копье. Увидев неудачу, подавился собственным языком. Скорпионы, не выполнившие задания, именно так и умирают. «От собственного яда, поняла?» На стене расползалась радужная щель. Александре даже пришлось прикрыть глаза, настолько та была яркой. «Хоть бы попасть в замок, а не в Ягудову бездну! Хоть бы попасть в замок!» — прошептала Юлия, и, наскоро обнявшись с новообретенной сестричкой, шагнула в портал. «Отбили-таки охоту леди Ханнер учиться в академии!» тень отца ректора растянула рот в широкой улыбке я не поняла алекс Дафой озадаченно переводила взгляд с тетушки зиры на ее брата вы что устроили ей представление изигерушка очень просил при случае посодействовать потупила взгляд карлица он детей хочет а из за академии его джулия могла отложить их появление на долгий срок а вот это Саша показала на тающую вдали скорбную процессию. «Скорпион и бродящая по коридорам душа гиены?» «Всё, блеф», — сказал, как отрезал старик. «Сейчас тело уберем, и опять все станет спокойно». «Нет, спокойно никогда не будет, ни в этом месте». Саша присела на корточки и обхватила голову руками. Из кармана выпала пудреница и появившаяся Тори, оглядевшись, приняла ту же позу, села на корточки, а потом атаковала. «Черт, черт, черт!» – завопила Саша, отбиваясь в рукопашном бою. «Тетя Зира, нажмите на пумпочку, на пумпочку, я говорю!»